так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный пимен, освещая свой труд трепетно горящую сальнюю свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности господ Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует целый свод или опись, составленная, очевидно, последним летописцем. Кроме того, в виде оправдательных документов к ней приложено несколько детских тетрадок, заключавших в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения об административном всех градоначальников единомыслей, о благовидной градоначальников наружности, о спасительности усмирений с картинками, мысли при взыскании недоимок, превратное течение времени и, наконец, довольно объемистая диссертация.